Глава 26. Суббота, 29 июня, 00.33. Мгновение я осознаю только, как бешено стучит в груди сердце, а пол разбиваются осколки стекла, и прямо на меня смотрит россыпь стодолларовых купюр. Одной из них дрожащей рукой хватает калиб и пристально смотрит на нее, сморщив лоб. «Вставай!» Кричит Лео, рывком подняв меня на ноги, и время снова ускоряет свой бег. Разлетевшиеся в дребезги окна привели в действие аварийную сигнализацию, и ее вой пронзает мозг. Крошечные осколки стекла сыплются с рубашки Лео со звоном падая на пол. Один осколок порезал его висок, и по левой стороне лица течет струйка крови. Его рубашка превратилась в дуршлаг. Куин кашляет, Калиб стонет. Дейзи помогает Майлзу подняться на ноги. «Я не могу отвести глаз от Лео. Ты...» И замолкаю, ахнув. В проемах разбитых окон, утыханных зазубренными кусками стекла, видны четыре силуэта. Три охотника и дядя Арбер. Лео подбирает с пола хоккейную клюшку. «Иди и возьми то, что тебе оставила бабушка». что бы это ни было и толкает меня к контрисольному этажу остальным он говорит возможно если мы разделимся то сможем одолеть их бегите никому не надо повторять дважды калип и майлз бегут в сторону выхода через который вывозили готовую продукцию представляющего собой две большие маятниковые двери Дейзи и квин бегут в противоположном направлении Туда, где раньше располагался склад. У меня обрывается сердце, когда я осознаю нашу роковую ошибку. Мы так долго спорили, что дали дяде Арбору время разгадать подсказку и отыскать нас. Лео поднимается по лестнице вслед за мной. Вся моя злость превращается в леденящий страх, когда я ступаю на верхнюю ступеньку, и она с треском подламывается под ногой. Если бы не ладонь Лео на моей спине, я бы кубарем полетела вниз. вцепившись в ржавые перила я перешагиваю через провалившуюся ступеньку на пол антресольного этажа также покрытый слоем долларов кабинет бабушки виден отсюда его дверь слегка приоткрыта как будто она ждет меня там как тогда когда я была маленькой и меня привозили сюда к ней мы почти доходим до кабинета когда один из охотников поднимается на антресольный этаж держа в руках лопату словно это бейсбольная бита «Я тебя защищу», — обещает Лео. Я киваю, находя какое-никакое утешение в том, что мы разделились. Именно благодаря этому остальные охотники остались на первом этаже. Он сжимает зубы и поворачивается, подняв хоккейную клюшку, чтобы отбиться от охотника. Это дает мне возможность зайти в кабинет. На стенах все еще висят эскизы старых моделей и фотографии. Хорошо видно и в свете луны, льющимся через большое окно на противоположной стене. Семейная фотография бабушки вместе с петунией и гиацинтой. Фотография бабушки с двумя мальчиками двух или трех лет. Моим отцом и дядей Арбором. Я представить не могу, почему она решила оставить все это здесь. Разве что время от времени она приходила сюда, чтобы предаться воспоминаниям. Я стряхиваю из себя ностальгию. И торопливо иду к письменному столу, стоящему в центре кабинета. Его близнец из розового дерева стоит в особняке. На его столешнице лежат две вещи. Во-первых, ключ на тонкой серебряной цепочке, который я надеваю на шею. И во-вторых, коробок спичек. Сирена аварийной сигнализации продолжает выть. Будем надеяться, что это приведет сюда помощь. Я хватаю спички... все еще не понимая, что мне с ними делать. Выбежав из кабинета, я морщусь от твоей сирены. Внизу слышны крики. Мои глаза не сразу привыкают к сумраку, а когда это происходит, я уворачиваюсь. «Лили, все кончено!» — кричит дядя Арбор и опять пытается схватить меня. «Вот как!» — кричу я, заглушая вой, кричу пронзительно, охваченная паникой, когда он снова делает попытку схватить меня. Я едва-едва ухитряюсь увернуться, пятясь на нетвёрдых ногах. Ты убьешь меня из-за этого? Убьешь всех нас? Никто никого не убьет. Это вовсе не нужно, — говорит он. Но я понимаю, что моя роль — роль добычи. Я загнана в угол, и мне уже некуда отступать. Отдай мне ключ. Я хватаюсь за ключ. Бабушка уже дала тебе ключ. Его смех не весел. Да. «Дала. Ключ, который никуда не ведет». Я так и знала. Должно быть, он решил, что это ключ от особняка. Возможно, даже пытался открыть его. Но это пустышка для отвлечения внимания. Я понимаю это и еще крепче сжимаю ключ, который взяла в кабинете. Это ключ от особняка. И от всего остального я в этом уверен. Он принадлежит мне. «Мы можем поделить деньги». Это приманка, чтобы выиграть время. Их здесь более чем достаточно. Он качает головой. Теперь, когда Дейзи рассказала мне правду, я не могу не заметить холодный алочный блеск в его зеленых глазах. Я никогда не любил делиться. И внезапно меня снова охватывает гнев. Гнев из-за того, что он довел моего отца до самоубийства. Из-за того, что он предал бабушку. после чего она не могла доверять ему, доверять нам. Гнев из-за собственной слепоты. Он снова пытается схватить меня. Но я вспоминаю приемы самообороны, которым научила меня Квин. Я вцепляюсь в его запястье и с силой впечатываю локоть в его трахею. Он давится, задыхается и отшатывается. Это дает мне достаточно времени, чтобы быстро достать из коробка спичку и чиркнуть ею. Я читала эти письма. Мой голос дрожит, пока пламя все ближе подбирается к моим пальцам. Я знаю, это ты убедил отца в том, что у него нет выхода. Что люди обличат его. Все это время я считала, что в его смерти виновата я. Но это был ты. Это всегда был ты. В его глазах отражается ужас. Лили, я... Ты должна понять. Я никогда не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал. Но Олдер считал, что он может все исправить. Все решения, которые он принимал, были неверными. Это разрушило жизни стольких людей, включая нашу семью. Он заставлял жителей города нас ненавидеть. Люди хотели, чтобы его тут не было. Но он был моим братом. Я никогда не желал ему смерти. Я хотел, чтобы он просто уехал. Его лицо искажается болью и чувством вины. И мне становится тошно. Ведь я не раз видела такие же чувства на собственном лице. «Пожалуйста», — просит он. «Я никогда не собирался заходить так далеко. Но если ты не отдашь мне этот ключ, мы все потеряем. Наследство принадлежит мне. Оно нужно мне, чтобы разгрести ту кашу, которую заварил твой отец, потому что моя мать так этого и не сделала. Он делает шаг ко мне. Я думал, что ты похожа на меня. и понимаешь, что стоит на кону. Но ты точно такая же, как твой отец. Даже мертвым он не отпускает меня. Его голос срывается. Раньше мне казалось, что смотреть на дядю Арбора — это все равно, что смотреть на призрак моего отца. Теперь же я понимаю, что для него я — это часть отца, которая преследует его, подобно призраку. Возможно, именно поэтому... Он выбрасывает вперед руку так быстро, что мне не удается увернуться. Его пальцы обхватывают мое горло и сжимают его. Я пытаюсь глотнуть воздуха. Мои глаза наполняются слезами. Но он быстро убирает руку. Мою шею обжигает боль. Я хватаюсь за нее. Цепочка, на которой прежде висел рубиновый кулон, осталась на месте. Но больше там ничего нет. Он держит в руке ключ, который сорвал с моей шеи. «Нет!» — истошно кричу я и бросаюсь на него, но он отталкивает меня, и ногти только царапают его предплечье. Затем за доли секунды происходят три вещи, следуя одна за другой. Я падаю на колени, раздается пистолетный выстрел, я роняю горящую спичку, воздух наполняет потрескивание огня. Оранжевое пламя быстро распространяется по полу. поскольку сухие и пыльные купюры под нашими ногами представляют собой идеальное топливо. Я вижу Лео, опрокидывающегося, навзничь рядом с валяющимся на полу кусками хоккейной клюшки, разломанной пополам. Он размахивает руками, пытаясь восстановить равновесие. Это ему почти удается, но он делает еще шаг назад, прямо на сгнившую надломленную ступеньку. Я кричу, и легкий наполняет дым. когда до меня доносится треск дерева. Эта доска ломается надвое под его весом. Просто ломается. «Лео!» Я вскакиваю на ноги и пробегаю мимо дяди Арбора и охотника, чтобы прийти ему на помощь. Но я опоздала, как и всегда. Его пальцы скользят по моим, и он кубарем скатывается по лестнице спиной вниз и приземляется у подножья с ужасным хрустом. Я сбегаю по лестнице и падаю на колени, рядом с его обмякшим телом. «Лео!» — выдавливаю я. Он не шевелится. Его правая рука вывернута под ним так, что к моему горлу подкатывает желчь. Его глаза закрыты, рот слегка приоткрытый, по лицу течет кровь. Я не могу сказать, откуда она взялась. Из пореза на виске или от того, что он ударился головой о пол. Последнее, что я сказала ему. Я ненавижу тебя, мать твою. Как и отцу. Мать твою я никогда не усваиваю никаких уроков. Я не могу сдержать рыданий. Подношу к нему руки, но ничего не могу для него сделать. «Помогите!» Истошно кричу я. За спиной слышится топот. Охотник, который напал на Лео, перемахивает через перила и бежит к окну, все так же держа в руках лопату. «Уходите!» — вопит он. Его товарищи тоже бегут к окнам, спасаясь. «Мне хочется погнаться за ними, но мне страшно отойти от Лео. Проснись!» Прошу я, приложив ладонь к его лицу и размазав большим пальцем кровь на щеке. «Ты должен прийти в себя!» Нам надо убираться отсюда. Внезапно рядом со мной оказывается Квин. Майлз уже снаружи вместе с Калибом и звонит в службу спасения. Они не успеют. Я показываю на приближающийся дым, слыша опасное потрескивание огня. Это здание слишком старо, слишком. «Ты это слышишь?» спрашивает Квин, внезапно напрягшись. Сквозь рев крови в ушах я слышу голос Дейзи. доносящийся с антресольного этажа. Должно быть, она поднялась туда по лестнице, находящейся на противоположной стороне здания. Я едва-едва различаю ее силуэт, стоящий перед дядей Арбором. «Он провалится!» Квин показывает на антресольный этаж. По нему стремительно распространяются жадные языки пламени, и половина уже объята огнем. Опорные балки занимаются так же быстро. Две из них прогибаются так, что платформа этажа накреняется. Скоро огонь доберется и до первого этажа. И уже сейчас путь к подвалу, через который мы, по плану бабушки, должны были уйти отсюда, окутан дымом. Я выведу оттуда Дейзи. Обещаю я. Глаза застилают, пелено слез и дым. Я беспомощно показываю на Лео. Он так и не пошевелился. Вытащи его отсюда. Куин колеблется, но у нас нет времени на споры. Ты сильнее меня. Я никак не смогу вытащить его отсюда из-за осколков, оставшихся в проемах окон. Пожалуйста, Квин. Кивнув, она встает рядом с Лео на колени, берет его левую руку и поднимает, чтобы положить себе на плечи. «Не бросай нас, щегол!» «Давай я помогу!» Появившийся Калиб нагибается и берет Лео за ноги. «Зачем ты вернулся? спрашиваю я пытаясь разглядеть в дыму последовал ли за ним майлз за вами ребята калиб кашляет и видно что он так же удивлен как и мы сквин тем что предпочел нас безопасности майлс атаковал одного из охотников и вырубил его но остальные сбежали служба спасения прибудет сюда с минуты на минуту уходите отсюда хриплю я я скоро Я снова бегу вверх по лестнице, перескочив через сломанную ступеньку. На антресольном этаже дым в десять раз гуще. Он обволакивает, душит меня. Я не понимаю, это кружится голова или под ногами действительно шатается пол. «Нам надо убираться отсюда!» — кричу я. Дядя Арбор стоит на четвереньках. Дейзи пытается поднять его на ноги, пока огонь лежит окружающие их стены. «Идите сюда!» Когда они остаются на месте, я в отчаянии начинаю неистово размахивать руками. «Да пойдем же! Чего вы ждете?» Но тут я вижу, что дядя Арбер прижимает руку к животу, и сквозь его пальцы просачивается кровь. Его подстрелили. В глазах Дейзи плещется страх. В окружении пламени с рыжими волосами Роузвудов, потные пряди, которых прилипли к ее щекам, Она выглядит ужасающе. Наверное, так же сейчас выгляжу и я. Пол под нами дергается с убийственно громким звуком. Одна из опорных балок ломается. Я бросаюсь вперед, обвиваю Дейзи рукой за талию, и прижимаю к своей груди. Она вырывается. «Я не брошу его!» — кричит она. «Я хочу стать другой! Лучше!» «Того же хочу и я, даже если это убьет меня!» Вместе мы поднимаем его на ноги. Он почти неподвижен, когда мы тащим его вниз по лестнице. Остальные уже вышли, и я могу только надеяться, что в эту минуту Лео уже загружает в скорую, что он выживет, что выживем и мы. В этот момент начинает обваливаться потолок. Мы видим проемы разбитых окон, но здесь так жарко, что добраться до них по горящей фабрике — это то же самое, что пройти тысячи миль по пустыне. Возможно, когда бабушка велела сжечь наше имя, она имела в виду и нас, чтобы мы положили конец роду роузудов раз и навсегда. Но у меня такое чувство, будто чья-то рука касается спины и толкает вперед. Как будто призрак отца или бабушки. А может быть, они оба говорят мне, что я не могу сдаться. Мы, спотыкаясь, выбираемся через законный проем. Кусок стекла. Располосовывает мою голую икру. Меня пронзает боль. Мы, шатаясь, ступаем на траву. Дядя Арбер без сознания. И только тогда, когда мы отходим достаточно далеко, я отпускаю его. Дейзи валится рядом с ним и блюет на землю. Меня касается рука в латексной перчатке. Лили, мы здесь, чтобы помочь. Внутри кто-то еще остался? Я смотрю на фельдшерицу скорой, намегающие огни вокруг, такие яркие, что окружающий ландшафт почти не виден. «Как мои друзья?» — сеплю я. «Они уже у нас?» «Но сюда только что прибыли пожарные, им нужно знать, остался ли кто-то внутри». Я качаю головой. С каждым вдохом мысли становятся все яснее. Фельдшерица похлопывает меня по руке, ее добрые кори глаза мне незнакомы. Как-то не по себе от того, что она знает меня, а я ее нет. Все будет в порядке, Лили. Мы сделаем для твоего дяди все, что в наших силах. От этих слов из моих глаз начинают течь слезы. Мне не нужен дядя. Мне нужен отец. Она пытается отвести меня к скорой, в задней части которой сидят Куин, Калип и Майл с кислородными масками на лицах. Но я отказываюсь двинуться с места. Глядя через плечо на горящую фабрику за спиной. Отрезной деревянной вывески на крыше, гласившей Роузвуд Инкорпорейтед, сейчас остается только Роуз, но и это ненадолго. Пожарные разматывают шланги, как будто здесь есть что спасать. После этой ночи здесь останутся только руины. Мое внимание привлекает что-то блестящее на земле, где рухнул дядя Арбор. Его уже переложили на каталку. Еще один фельдшер стоит на коленях рядом с Дейзи. Что же это в траве? Подождите. Я высвобождаю предплечье из руки фельдшерицы. Она начинает протестовать, но я подхожу к месту, где упал дядя, опускаюсь на колени и подбираю то, что увидела. Он испачкан сажей и кровью. Я тру большим пальцем, и меня обжигают изумление, ужас. И какое-то обманчивое чувство, похожее на надежду. Я встаю с земли на трясущихся ногах. В кулаке зажата цепочка, а с нее свисает ключ.